Глава 10. Чистилище. Слово возникло в моем сознании, как только я вошел в двери реанимационного отделения. Чистилище, где заключены души праведников в ожидании Христа, который придет за ними. Таинственное пространство, где пребывают души детей, умерших до крещения. Бесконечное, темное, давящее пространство, где они ждут решения своей участи. Между жизнью и смертью. как сказал Свенсон, Одетый в завязанный на спине халат, шапочку и бумажные бахилы, я шел по темному коридору. Слева — освещенные ночником комнаты медсестры, справа — перегородка из стеклоблоков. В полумраке слышались только щелчки аппаратов искусственной вентиляции легких и попискивание физиогарда. Я размышлял над цитатой из четвертой песни божественной комедии «Данте», посвященной аду, Мы были возле пропасти, у края, и страшный срыв гудел у наших ног, бесчисленные крики извергая, он был так темен, смутен и глубок, что я над ним склонялся по-пустому и ничего в нем различить не мог. Перевод Лазинского. Палата номер восемнадцать, комната люка. Он лежал, привязанный ремнями к кровати, приподнятой под углом тридцать градусов, Все тело опутано прозрачными трубками, один зонд вставлен в ноздри, другой проходит через рот и соединяется с черными мехами, которые поднимаются и опускаются, издавая звук, похожий на хлопок. К шее подсоединена капельница, трубка от другой капельницы тянулась к внутренней стороне локтевого сгиба, датчик на одном из пальцев светился рубиновым светом. Справа по черному экрану бежали зеленые волнообразные линии, над кроватью прозрачные пакеты с растворами». Я подошел ближе. Кажется, с людьми, находящимися в коме, надо разговаривать. Я даже открыл рот, но в голову ничего не приходило. Оставалось только молиться. Я преклонил колени, перекрестился, закрыл глаза и прошептал, склонив голову. «К тебе взываю, к отцу, сыну и святому духу». Но так и не смог собраться. «Мое место не здесь». Я должен быть на улицах в поисках истины. Тогда я поднялся с колен, уверенный в том, что смогу его разбудить. Я могу его спасти, но только если найду причину его поступка. Мой собственный свет вернет его из чистилища. В приемном отделении я обратился к секретарю и попросил позвать доктора Эрика Тюилье, невропатолога, с которым накануне мне посоветовал поговорить анестезиолог. Мне пришлось подождать, и через несколько минут появился врач, На вид лет сорока, но похож на прилежного студента. Оксфордская рубашка, свитер под горло, вельветовые брюки, слишком короткие и мятые. Взъерошенные волосы придавали его облику небрежность, которую компенсировали очки в тонкой оправе. — Доктор Тюлье? Да, это я. — Майор Матье Дюрей, уголовная полиция. — Я близкий друг Люка Субейра. — Вашему другу сильно повезло. У вас есть несколько минут, чтобы поговорить об этом? Мне нужно на другой этаж. Пойдемте со мной. Я пошел за ним по длинному коридору. Тюлье начал свой рассказ, но не сообщил ничего нового. — У него есть шанс выйти из комы, — прервал его я. Не знаю, что и сказать. Он в глубокой коме. Но я видел и похуже. Каждый год более двухсот тысяч человек впадают в кому, и только тридцать процентов выходят из нее невредимыми. — А что с остальными? — Смерть. Инфекция. Некоторые превращаются в овощи. Мне сказали, что у него клиническая смерть длилась почти 20 минут. У вашего друга кома была вызвана остановкой дыхания. Не вызывает сомнений тот факт, что его мозг некоторое время оставался без кислорода. Но сколько именно? Конечно, миллиарды нервных клеток были разрушены, особенно в церебральной зоне. Они управляют когнитивными функциями. А в чем это проявляется? «Если ваш друг выйдет из комы, скорее всего, у него будет осложнение. Может быть, легкие, а может быть и тяжелые. Я почувствовал, что бледнею, сменил тему. А мы, я хочу сказать, окружение, мы можем что-нибудь сделать? Вы можете взять на себя уход за ним. Например, делать ему массаж или втирать бальзам, чтобы предотвратить высыхание кожи. Это все, чем вы можете ему помочь на данном этапе. Надо ли с ним разговаривать?» Говорят, что это может сыграть положительную роль. Если честно, я об этом ничего не знаю. И никто не знает. Судя по моим тестам, Люк реагирует на некоторые раздражители. Это называется проявлением остаточного сознания. Вообще, почему бы и нет? Может быть, голос близкого человека пойдет ему на пользу. Говорить с больным полезно также и для того, кто говорит. Вы встречались с его женой? Ей я сказал то же, что и вам. Какое она вам показалась? — Потрясенной. И еще, как бы это сказать, несколько упертой. Положение трагическое. Надо принять неизбежное, другого выхода нет. Он толкнул дверь и пошел вниз по лестнице. Некоторое время я шел за ним. Он бросил через плечо. — Я хотел спросить у вас. Ваш друг от чего-то лечится? Ему делают инъекции? — Уже второй раз мне задавали этот вопрос. — Вы спрашиваете... — Из-за следов от уколов? — Вам известно их происхождение? — Нет, но могу поклясться, что он не употреблял наркотики. — Отлично. — Это бы что-нибудь изменило? — В своем диагнозе я должен учесть все. Дойдя до нижнего этажа, он повернулся ко мне. На его губах появилась смущенная улыбка. Он снял очки и потер переносицу. — Ну вот и все, мне надо идти. Остается только одно — ждать. Решающими будут первые недели. «Звоните мне в любое время». Он попрощался со мной и исчез за распахнувшимися дверями. Я спустился в вестибюль. Я пытался и не мог представить себе люка в шкуре наркомана. Но откуда тогда взялись эти следы? Неужели он болел? И разве мог он скрывать это от лоры? Это я тоже должен был выяснить. Во дворе отделения скорой помощи, около центра, куда привозили больных заключенных, Людей в синей форме собралось не меньше, чем в белых халатах. Мне с трудом удалось протиснуться между двумя полицейскими фургонами и добраться до входа. В этот момент я почувствовал, что за мной следят, и резко обернулся. Несколько пустых инвалидных кресел были вдвинуты одно в другое, как тележки в супермаркете. В первом сидел Дуду. Он до отказа опустил спинку кресла и расположился в нем, как в шезлонге, В правой руке у него была сигарета, и он не сводил с меня глаз. Я слегка кивнул ему и прошел в двери. Было ощущение, что мне в спину целится снайпер. Тайна, подумал я. У парней, Люка, наверняка есть какая-то тайна. Черт бы ее побрал!